Глава 31. Но размышлять об этом было некогда. Женщина пошевелилась. Адрес присел, направил на нее лечебную энергию. Он очень надеялся, что его луч не слишком навредил слабому человеческому телу. Все же сила удара была рассчитана на мага. — Юл, сынок! — прошептала мать и протянула руку ее взгляд был направлен куда-то за спину президенту он резко повернулся но сзади никого не было бредит решил он и наклонился к женщине как вы очень больно простите случайно попал в вас но она адреса не видела смотрела в сторону и немного вверх и тянула руку наконец тяжелый вздох вырвался из груди юл — Это ты? — ответил дракон, и в его голосе Адриусу почудились слезы. Во втором Арр слышалась нежность. Дракон простер крыло над матерью. Президент почувствовал тепло, идущее от перьев и чешуи. Женщина улыбнулась уголками рта и закрыла глаза. «Неужели?» От потрясения он даже соображал плохо. «Неужели это брат Вилли?» «Юл, это ты?» Он хлопнул дракона по крылу. «Но как?» «Потом», — ответил голос в голове. «Ты можешь ментально общаться?» «Потом». «Я устал». Дракон опустился на землю и положил большую голову у ног матери. Та едва подняла ослабевшую руку и нежно прикоснулась к носу чудовища. Легкий дымок вырвался из ноздрей, глаза вдруг помутнели, затянулись пленкой и закрылись. — Нет, сынок, нет, я не переживу вторую твою смерть! — заплакала несчастная женщина. Потрясенный адрес засуетился. Он вспомнил лечебные заклинания, пробормотал их и направил энергию теперь уже на дракона. Но и его силы иссякли. Нужно срочно привести помощь. «Дракон! Там дракон!» — закричали с улицы люди. «Я сейчас. Лежите и не двигайтесь!» — попросила адрес мать и бросился к другу, который не подавал признаков жизни. Сувер не шевелился. Он лежал подаль, без движения, бледный, как только что снятое молоко. Спасти всех троих своей магией президент был не в состоянии. Он выбежал на дорогу. Там столпились кучкой несколько горожан и королевские стражники. Адрес бросился к ним и показал табличку паспорта. «Я маг шестого уровня. Мне нужна помощь магов Академии. Прошу вас, посторожите здесь». Никого не подпускайте к дракону и этим людям. Президент резко свистнул. Верный конь тут же оказался рядом. Никогда в своей жизни адрес так не торопился. Он летел быстрее вечернего ветра, быстрее ястреба и стремительнее самого сильного зверя. Дома, лавки, сады мелькали перед глазами. Ветер свистел в ушах. Удача не изменила президенту. На всем пути он ни разу не встретил комендантский патруль, иначе потерял бы время на объяснение. Недоверчивые стражники могли и в темницу бросить до утра. У ворот Академии спрыгнул на землю. Его скакун тяжело дышал, пена капала с нижней губы, кожа лоснилась от пота. «Потерпи чуть-чуть!» Ласково сказал Адрес и кинулся к воротам. Он стучал ногами и руками и кричал: Открывайте немедленно срочный доклад Верховному магу. Я знаю, где сейчас дракон. Ворота со скрипом начали разъезжаться в стороны. Адрес не стал ждать полного открытия, проскользнул в щель и побежал по площади к зданию Академии. Собрал остатки магии в ментальный посыл и выбросил его в воздух. Не успел он добежать до крыльца, как со всех сторон к нему уже мчались перепуганные адепты. Преподаватели выскочили на крыльцо. Ректор, сияя белыми одеждами, выделялся среди них. «Ваше священство, господа ученые, помогите!» Адрес низко поклонился. Он задыхался от спешки, вспотел и чувствовал себя взвинченным и боленым. Склеивая ноздри, втянул вечерний воздух, наполнил легкие живительной силой и заговорил. Он быстро, сбиваясь с мысли, торопясь и проглатывая слова, рассказала о случившемся. Первый отреагировала вахтерша лисина. «Показывай дорогу!» — приказала она. Ведьма держала в руках магический шест. А Адрес не успел удивиться, как она поднялась в воздух и зависла в ожидании остальных. «Стойте!» — поднял руку ректор. «Всем идти не обязательно!» Он повернулся к ученым и сказал. «Помогите мне создать зеркало!» Преподаватели простерли руки, и адепты увидели превращение пространства в огромное выпуклое зеркало, в котором отражалась столица. Ректор движением пальцев поворачивал магический экран, а перед глазами мелькали улицы и переулки. Когда все увидели лежащего возле разрушенной лачуги неподвижного дракона, дружно ахнули. А! Он умер! всхлипнул кто-то из девушек. Не может быть. Он же не шевелится. Ректор увеличил изображение. Теперь картинка стала четкой. Адрес хорошо видел Сувера, сидевшего у стены с опущенной головой. «Значит, пришел в себя», — обрадовался он за друга. Он не сомневался, что, избавившись от влияния древнего призрака, приятель вернется к прежней жизни, станет тем же насмешливым, едким, но веселым товарищем и отличным магом со светлой силой. Хорошо можно было разглядеть и каждую чешуйку на теле дракона, каждое перо. Адресы испугали закрытые глаза чудовища. Он будто спал, но женщина рядом с ним плакала, отчего и у президента сжалось сердце. — Это неправильно! — крикнул рыжий Генга. — Да, неправильно! — подержал его Исоп. — Герои не должны умирать. — И не должны превращаться в статую! Пискнул назад и, заметив быстрый взгляд адреса, спрятался за спины друзей. Точно, не должны! подхватили другие новички. Свободу, дракону! Вдруг неожиданно для себя выбросил руку вверх адрес. Свободу! Свободу, свободу! начали скандировать адепты. Тихо! крикнул ректор и сурово посмотрел на адреса. Мол, президент! а не выполняешь своих обязанностей». Тот смутился и вышел вперед. «Сначала нужно спасти пострадавших. Кто со мной?» «Я!» — крикнула ведьма, повернулась к старику и тихо спросила. «Ваше священство, можно?» «Лети уже, — развернул себе магию. Но смотри у меня!» «И я!» — вышла вперед Клементина. «Нас тоже возьмите!» — шагнули вперед старшекурсники. «А мы из Академии через зеркало усилим вашу энергию», выступили ученые. Операция по спасению дракона завершилась благополучно. Его вернули к жизни. Сувера и мать Вилли доставили в лазарет Академии, где ими занялись маги-медики. Все адепты разошлись по комнатам общежития. Только адрес не мог успокоиться. Он попросил другого коня, Захватил пропуск для патрульных и поскакал к лавке книготорговца, переполненный волнением и счастьем.